Вчера произошло что-то необычное, я даже испугался. В пространстве как будто висело какое-то присутствие, и вдруг что-то произошло со мной, будто электроразряд. И во мне, в моем теле, неожиданно произошли перемены. До этого я не был вегетарианцем и вдруг перестал выносить мясо на дух. Теперь стоит только учуять его запах, как меня почти что начинает тошнить. Теперь с трудом могу пройти мимо мясных рядов в супермаркете. То, о чем вы прочли, является обычной реакцией организма на усиление потока любви и на процесс сознательного созидания. Когда я играю с творением, мой сердечный центр открывается, и через него начинают течь Большие потоки любви и энергии. Когда это происходит, мы становимся ближе к сущему, или назовите его как хотите. Изменяются наше тело и мысли, мы начинаем подвергать сомнению свои прежние убеждения. Многие, сталкиваясь с подобным, пугаются и не понимают, что происходит. Именно поэтому я хотел поделиться своим опытом. Два года назад. Я бросил курить. Не скажу, что действительно этого желал, ведь курение было одним из моих любимых занятий. Но однажды тело сказало «хватит», не оставив мне выбора. Тяга к курению рассеялась, словно дым. У меня не было зависимости от курения. Мне просто нравился процесс. Я любил сесть в кресло с чашкой кофе, курить и наблюдать за кольцами дыма, которые поднимаются и уносятся ветерком, как кадры из старого черно-белого кино. Уберите из него курение, и что-то будет потеряно. Теперь опять что-то произошло, и мое тело снова проходит через тот же процесс, но уже на другом уровне, в этот раз с мясом. Не скажу, что мне это очень нравится. Не помню, чтобы просил об этом. Скорее всего... Это результат моего стремления к большему объему радости. К тому же я стал больше заниматься творением. Начал создавать более крупные объекты. Стал это делать быстрее. Все это увеличило поток энергии во мне. А когда мы творим, используя чувство благодарности, наши вибрации становятся тоньше. Через нас проходят более высокие и более тонкие вибрации любви. Вот что-то подобное сейчас и меняет мое тело. Это ощущается так, словно сквозь меня проходит электричество, иногда ощущается вибрация. Сейчас от мысли об этом даже слегка закружилась голова. Впервые я испытал нечто подобное, когда начал посылать любовь. Тогда я вкладывал в это много сил, как и сейчас с творением, и это проявилось во множестве неожиданных эффектов. Потому я и советую подходить к этому легче, работать постепенно и без фанатизма, ведь если перестараться, то недолго и заболеть. К примеру, при резком открытии сердечного центра может появиться боль в груди, похожая на жжение при бронхите. У меня бывали дни, когда я еле дышал из-за боли. Бывают и другие побочные эффекты, головокружение и тому подобное. Возможно, сейчас на мое тело влияет практика творения, которой я занимаюсь. Было бы логично. Поэтому хорошо, что я делаю эти записи. Возможно, они пригодятся тем, кто будет проходить через те же стадии, не понимая, нормально ли то, что они чувствуют. Ведь об этом нигде не пишут. Разумеется, йог, сидящий целыми днями под яблоней, которому кто-то приносит еду, не будет страдать от стресса. Чего не скажешь о повседневной жизни, когда всего добиваешься сам, ходишь на работу, заботишься о доме, семье и так далее. Конечно, я располагаю большой степенью свободы и в любой момент могу прекратить работу, но сегодня я решил работать. А все эти энергетические вещи требуют много энергии, потому сегодня работается сложнее обычного. Изменять что-то в себе – нелегкое дело».